Глава 18 Глядя на спины идущих перед ним людей, Барс вдруг ясно ощутил между ними разницу. Артист словно закрылся в какой-то кокон, оградился невидимым полем неприятия. Сопляк, не определивший еще для себя четких жизненных принципов, но при этом подстраивающий происходящее под свою точку зрения и считающий, что другие должны с ним соглашаться. Обойдется. А нет то отправится вместе со своими принципами в ближайшую аномалию. В отличие от артиста, Лыка воспринял убийство старика лишь с какой-то непонятной досадой. И сейчас шагал впереди спокойно и уверенно, даже слишком, словно занял очередь за билетами сразу в двух кассах и, когда одна закрылась, остался в очереди ко второй. Барс не мог избавиться от чувства, что все в Лыке фальшиво. Его манера общения, простота, покорность, все напускное – а внутри кроется совершенно другая личность. Это вызывало опасение, Не страх, нет, но настороженность и подспудное ощущение, что водит за нас. Радовало одно. Как проводник он был хорош. Шли достаточно быстро. Об опасностях сталкер предупреждал вовремя. К тому же провел их через полосу аномалий, разрядив одну из них хитрым способом. Барш не совсем понял, как именно, но и не горел особым желанием выяснять. Потом Лыка сошел с дороги и направился к широкой просеке. «Зачем нам туда?» — спросил Барс, доставая и внимательно изучая обрывок карты. «На этом месте сплошной лес. Можем здесь срезать», — сказал сталкер. «Карту рисовали до того, как появилась зона. Местность изменилась. Если пройдем, то выиграем полдня». Немного подумав, Барс согласился. Но трудности начались практически сразу. Сначала Лыка долго не мог найти проход между аномалиями, а когда обнаружил, то дальнейший путь оказался настолько извилистым, что напоминал лабиринт, большая часть ходов которого вела в тупик. Трижды пришлось разворачиваться и идти обратно. На это время ведущим становился барс, обычно замыкающий их процессию. Лыка передавал ему ощетчик, но помогало это слабо, не хватало опыта и знаний, чтобы идти так же быстро, как сталкер. Блуждая по просеке, они потеряли уйму времени, но почти не продвинулись вперед. Внутри у барса закипала злость. После очередного тупика он не выдержал и в ярости произнес «Выводи нас обратно на дорогу, или я суну тебя башкой в одну из этих аномалий». «Хорошо», — хмуро ответил Лыка, который, похоже, сам не ожидал, что возникнет такая проблема. Валера все это время практически не говорил, молча шел куда велели, передавал устройство из рук в руки, когда требовалось. Сложилось такое впечатление, что парень что-то задумал. Барс решил понаблюдать за ним, но сейчас его беспокоило немного другое, возможная погоня. Если таковая была, то из-за этой потери времени у преследователей появился шанс их догнать. Но Лыка, словно исправляя свою ошибку, взял хороший темп, и до наступления темноты они преодолели весьма приличные по меркам зоны расстояния. Для ночевки выбрали пятачок между деревьев, развели костер, достали еду. Барс смотрел, с каким брезгливым видом Валера запихивал в рот свою порцию. Поначалу даже показалось, что совсем не станет есть, но парень заставил себя. Барс лишь усмехнулся. После ужина он распределил дежурство, и каждый устроился на своем месте. Вдруг Валера привстал и стал вслушиваться. «Лыка, это что, вода шумит?» «Да, река недалеко. Может, искупаемся утром? А то воняем, как животное. В воде бывают аномалии?» «Бывают», — сказал Лыка. «На мелководье их хорошо видно, на глубине когда как. Ну, если ты не совсем смешной, то далеко от берега не пойдешь». Кажется, Валера воодушевила мысль о предстоящем купании. С довольным видом он устроился спать и проснулся, только когда его разбудили для дежурства. Барс отключился почти сразу, как только лег. Когда он в следующий раз открыл глаза, вокруг по-прежнему было темно. Рядом потрескивал костер, за деревьями плескалась водой река. Он перевернулся на другой бок, но неясное чувство тревоги в один миг прогнало сон. Что-то не так. Барс нащупал предохранителя автомата и медленно перевел его в боевое положение. Потом взял оружие поудобнее и резко сел, направив ствол в сторону костра. Но стрелять оказалось не в кого. На стоянке кроме него никого не было. «Твою мать — Да мать, пробормотал он. — Похоже, артисты Лыка от него просто сбежали. Он замер, прислушиваясь. Недалеко раздался всплеск, будто кто-то зашел в воду. Барс вскочил, быстро огляделся, подпрыгнул и хватился за тонкую длинную ветку. Сломал ее и, используя вместо щупа, пошел в сторону, откуда раздался всплеск. Он переходил от дерева к дереву, пока не добрался до берега реки. Поверхность воды казалась черной. Далеко от берега что-то светилось бледным светом, шипело и издавало те самые всплески, что слышал Барс со стоянки. Он со злостью стукнул по ближайшему дереву кулаком посмотрел налево, направо, и вдруг ему показалось, что он заметил в темноте какое-то движение. Барс пошел вдоль берега, держа в одной руке взведенный автомат, в другой палку. Со стороны, возможно, это выглядело бы комично, если бы нашлось кому наблюдать, как он вышагивает на полусогнутых по кромке воды, но зрителей не имелось, а самому Барсу было не до шуток. Он шел дальше, проверяя пространство перед собой палкой. На его счастье аномалии не попадалось. Шум воды усилился. Даже в темноте виднелись мелкие волны, избороздившие поверхность речки. Еще минут через десять Барс увидел впереди чернеющий на темно-сером фоне неба массу моста и почти сразу услышал приглушенные мужские голоса. «Стой! Остановись! Да пошел ты! Я не дам тебе уйти. Давай лучше по-хорошему!» Едва услышав эти слова, Барс сразу догадался, что произошло. лыка все-таки решил сбежать. Наверное, воспользовался тем, что артист заснул во время дежурства, но парень вовремя просек и отправился в погоню. Отчаянный шаг, учитывая, что ночь, а счетчик аномальной активности у Лыки. Раздался громкий всплеск и звуки борьбы. Барс хотел ускорить шаг, но тут невидимой силы выдернул ветку из его руки. Это произошло так неожиданно, что он отпрянул назад, поскользнулся на мокром песке и грохнулся в воду. Быстро поднялся и прислушался, но артиста и лыку не услышал. Выругался, добрался до деревьев, отломил себе другую ветку и снова пошел к мосту. Если Валера не справился с лыкой, то хотя бы задержал, и то хорошо. Пусть на что-то, но артист все же сгодился. Барс обошел опасное место и продолжал идти вдоль берега. Он почти добрался до моста, но больше никого не видел и не слышал. Остановился, понимая бесполезность и опасность дальнейшего преследования сталкера. В груди клокотала злость. Ушел все-таки Лыка. Не отдержала его байка про яд. Рано или поздно это должно было произойти. Ладно, сейчас хотя бы Кобелево уже недалеко. Дорога к нему шла как раз по этому мосту. С аномалиями теперь снова придется возиться, определять, выискивать. С опытным проводником в разы проще. Может, повезет еще кого встретить и договориться. Ну — Но что, пришел в себя? Успокоился? — раздался вдруг неподалеку голос Лыки. Барс сразу присел, хотя вряд ли его разглядели бы в темноте. — Какого хрена тебе от меня надо? — спросил сталкер Валера. — Я хочу, чтобы ты вернулся со мной на стоянку, а завтра мы все вместе пошли в Кобелево. Барс нахмурился, не сразу поняв, о чем речь. Получается, что это Лыко уговаривал артиста вернуться. Это Валера убегал, а сталкер не давал ему уйти. — Я с этим отморозком и дня больше рядом не проведу, — сказал парень. — Ты же сам видел, как он старика убил, даже глазом не моргнув. — А как до этого фанатика казнил? Он не человек, он зверь. — Вот ведь, сука, — пронеслось в голове у Барса. — Когда я из-за него у Зиновия всех положил, даже не пискнул, твореныш. Он стал медленно подбираться ближе, хотя еще не видел их, но знал, что они где-то рядом. — Не мешай мне, дай уйти, — настаивал Валера. — Если хочешь, пошли со мной. А этот пусть сам выбирается, может, сдохнет в аномалии. — Нет, — отрезал Лыка, — ты никуда не пойдешь. — Да что с тобой? — воскликнул парень. — Я тебя не понимаю. Мы почти на месте. завтра к полудню будем уже в Кобелево и останется только ждать чего ждать громким шепотом проговорил валера ты ему нужен сталкер проигнорировал его вопрос лыка если не хочешь со мной то ты можешь просто уйти ты не отравлен я вколол тебе витамины нет никакого яда нет катализаторов противоядей и прочей ерунды ничего нет ты свободен я знаю совершенно серьезно произнес сталкер знаешь удивленно спросил валера и все равно вел нас, терпел побои. Зачем?» Беглый зэк уже подобрался совсем близко. Артисты-сталкер стояли под мостом и не знали, что Барс находится всего в нескольких метрах от них, и что его тоже заинтересовал ответ на последний вопрос. «Боялся Барса?» — предположил парень. «Нет». «Тогда зачем? Именно он нам и нужен, а ты должен помочь ему, если понадобится». Барс повесил автомат на плечо стволом вниз и вышел из-за опоры. «Кому нам и в чем он должен мне помочь?» Валера вскрикнул от испуга. Бросился прочь, но Лыка поймал его за одежду и рывком бросил на песок. «Ненавижу вас!» — всхлипнул парень. «Это я уже понял», — произнес Барс, потом резко повысил голос. «Встать! Пошли оба к стоянке! Лыка, вперед! Хоть один из вас дернется, обоих кончу, суки! Пошли!» Идти даже за сталкером, у которого имелся ощётчик, по темноте оказалось лишь немногим быстрее, чем просто с длинной палкой. Когда вышли к костру, Барс усадил Лыку и артиста напротив себя и произнёс. «Одного из вас я уже слышал». Он посмотрел на Валеру, и тот опустил взгляд. «А вот второго с удовольствием послушаю». Лыка ответил лёгкой, самоуверенной улыбкой. Барс смерил его суровым взглядом и сказал. «Я жду ответа». И если не услышу правды, вряд ли ты когда еще скалиться будешь. Понял? Смешной. Что ты хочешь узнать? А ты начни по порядку и постарайся ничего не пропустить, если хочешь дожить до утра». Сталкер пожал плечами и сказал, «Наверное, стоит начать с того, что я знаю о голосах, которые вас сюда позвали». Барс об этом и так догадывался, а вот Валера посмотрел на Лыку с удивлением. «Собственно, я из-за этого к вам и присоединился». «Надеюсь, вы не думали, что я хотя бы на миг поверил в вашу чушь с ядом?» «Похоже, артист, не один ты здесь умеешь комедию ломать». «Да я уже понял», — отозвался парень. «Но ты, Лыка, продолжай. Яд, может, и не настоящий, а вот калаш в руках барса вполне даже». Умение Валера адаптироваться к различным ситуациям можно было только позавидовать. Вот только собирался убегать через сезону в одиночку, а теперь ведет себя так, будто и не происходило ничего». «Я работаю на Центр аномальных явлений», — продолжил Сталкер. «Недавно ученые Центра обнаружили, что в зоне появилась еще одна аномалия, блуждающего типа, постоянно набирающая сила, крайне опасная, и само ее существование грозит глобальной катастрофой». «И? Мы здесь при чем? спросил Барс. Лыка пожал плечами с таким видом, словно у него спрашивали совершенно очевидные вещи — «Вы должны помочь мне ее уничтожить». «С чего вдруг?» Голос Барса казался ровным, но за этим напускным спокойствием скрывалась холодная, едва сдерживаемая ярость. На тех, кто бесцеремонно вторгся в его жизнь, вынудил прийти сюда и теперь хочет заставить что-то делать. Плевать я хотел на все катастрофы, на зону и аномалии. Я уже достаточно воевал за других и выполнял приказы. Благодарность за это мне присудили срок». Больше я не буду никому служить. У тебя нет выбора. Да? Ухмылка искривила губы Барса. Он демонстративно приподнял ствол автомата. Да. Спокойно кивнул Лыка. Смерть этого человека можно назвать противоядием для вас. Потому что если его не убить, то вы так и будете подчиняться его зову. Это не говоря о тех последствиях, которые причинит всей планете одно его существование. При тут человек? Спросил Барс. Ты говорил про аномалию. Этот человек и есть аномалия, хотя сейчас он скорее монстр, чем человек. Его назвали Собиратель. Благодаря вживленным артефактам у него огромная сила, он видит аномалии, его регенеративные функции чрезвычайно активны, рано заживает в сотни раз быстрее, чем у обычных людей. Возможно, что-то еще, о чем мне неизвестно. Также он обладает способностями, схожими с ментальными. И хотя еще не развился до атак, но вас сюда уже призвал». Барс заметил, как изменилась речь сталкера. Она усложнилась, стала более четкой, правильной, насыщенной терминами, исчезли слова-паразиты, даже любимое ругательство «смешной» больше ни разу не прозвучало. «Он нас призвал?» – изумился артист. «Но зачем?» «Ученые точно не знают. По крайней мере, когда я уходил на задание, сведения отсутствовали. Имелась только догадка. Задание, сведения. Ты что, шпион какой?» Фыркнул артист, достаточно точно изображая Лыку, каким тот притворялся в момент первой встречи. Барс подался вперед и отвесил Валерия за трещину. «Не перебивай, пусть рассказывает». Парень сразу сник и замолчал. «Вы не первые, кто сюда на зов явился», — сталкер почесал щетинистую щеку. «Были и до вас, но все они погибли». Большинство из-за своей неопытности. Некоторых перехватили борцы за чистоту человеческого вида, считающие таких, как вы, мутантами. Ведь шило в мешке не утаишь. Слухи быстро распространяются, даже здесь. Сейчас в зоне тех, кто слышит зов, пять человек. Если бы барс не убил того старика, было бы шесть. И все шли в одни и те же места. Кобелева, филисова, Андреевские выселки. Знакомые названия, да? Так вот, аналитики центра обработали информацию, просканировали десяток раз зону с воздуха различными методами, и единственное, что могли обнаружить, схожие по характеристикам излучения в каждом из мест. «Радиация?» — не выдержал и спросил артист, непроизвольно втянув голову в плечи, ожидая возможного подзатыльника. Но Барс и сам хотел задать тот же вопрос. «Нет», — качнул головой Лыка, — «изучение другого типа». Такое же обнаружилось у одного из опытных образцов лаборатории Центра, проще говоря, у артефакта, редкого и обладающего одним-единственным свойством — гасить активность других артефактов. «И что этот собиратель хотел, чтобы мы эти артефакты достали?» — снова вставил Валера. На этот раз сталкер кивнул. Аналитики пришли к такому же выводу, поскольку артефакт представляет для собирателя угрозу, а сам он к нему подойти не может, то он призвал вас на помощь. Так, а чего кого-то из местных не попросить? Тут Лыка пожал плечами. Не знаю. Может, заставить кого-то со стороны проще? Не знаю.